Вечером, один, у себя в комнате при свете маленькой лампы, Роден упивался созерцанием портрета Сикста V. Медленно пробило полночь на больших часах дома. При последнем ударе Роден величественно выпрямился с видом адского торжества, И воскликнул: Первое июня. <связывая> Ренипонов больше нет, нет, нет. <связывая> Мне кажется, я уже слышу, как бьют часы в соборе Святого Петра время. <связывая> Этот дурак де Гриньи так ничего и не понял. <связывая> Пока Роден созерцал портрет Сикста Пятого Маленький отец Кабачини Бурные объятия которого так надоедали Родену Тайно отправился к Феринджи И подавая ему обломок распятия из слоновой кости Сказал с обычным своим добродушным и веселым видом священство кардинал Малибьери при моем отъезде из Рима поручил передать вам это, только не ранее сегодняшнего дня, 31 мая. Метис, всегда бесстрастный, теперь вздрогнул. Его лицо стало еще более мрачным, и пристально посмотрев на маленького аббата, он заметил. Вы... Должны еще сообщить мне кое-что. Да, я должен сказать, от губ до чаши далеко. Хорошо. Метис глубоко вздохнув, сложил обломок распятия вместе с тем обломком, который у него уже был. Несомненно, они составляли одно целое.